Глава 3. Обвинение. Ну, наверное, ты уже понял, что этот несносный тип, который называет себя моим братом, хочет сделать тебе предложение. Улыбнулась Женя. Не руки и сердце, а работы. Замещать иногда моего отца. Действительно, вместо него открывать какой-нибудь праздник или что-то подобное. Отец и сам думал о том, чтобы найти себе двойника. Понятно. Милославский старший нашел способ поблагодарить меня и одновременно извлечь из этого выгоду. Как человек, он не может просто так сделать вид, что ничего не было, ничего не случилось, и забыть обо всем. Впрочем, и как дипломат и неплохой политик тоже не может этого допустить. Но как бы... Одаривать человека не аристократического происхождения и сомнительного занятия несколько не камельфо. Поэтому сей разумный гражданин нашел выход. Получить выгоду самому, спихнув на меня часть своих проблем. Отблагодарить за проделанную работу. И третье. Присмотреться ко мне. Можно ли мне доверять? Если мои выводы верны, чуть позже он может предложить мне какое-то более весомое занятие. «Женя дала тебе такие чудесные рекомендации и так тебя расписывала, что у него не было шансов проигнорировать тебя», – страшным голосом объявил Миша. «А особенно когда вскрылось, что на дуэли спасал ее ты, а не Егор, то шансов у отца не осталось вообще, и он решил лично воспользоваться твоими услугами». «Нормальный подход», – согласился я. «Мы обсудили все, чего хотел ваш отец», – спросил я, понимая, что пора заканчивать разговор. «Ага», – кивнул Миша. «Но это не помешает нам сыграть еще несколько партий и пострелять в том же тире». Мы продолжили карты, но уже играли в покер, в котором я тоже был профаном. Хорошо, что не играли на деньги или желания, а то я точно ушел бы голым. После этого был Блэк Джек, однако я даже не понял, чем он отличается от нашего 21-го. После мы пошли пострелять в домашнем тире. Здесь я тоже проиграл по всем параметрам, зато Женя прыгала довольная, как самая обычная девчонка. Как мне показалось, ее брат даже специально поддался пару раз. Похоже, старший брат души не чает в младшей сестре. Возвращался от Милославских уже поздним вечером. Я невольно усмехнулся. «Как вам, Константин, светская жизнь? Я ведь и не думал когда-то об этом, когда был угрюмым мизантропом. Все, теперь следовало вернуться домой и подготовиться для визита Карзет. Если Петра Игнатьевича я не опасался, только испытывал к нему некоторое раздражение, Михаила Милославского откровенно не опасался, сказывалось теплое знакомство. То вот визита карзат я несколько боялся. Ее мать была довольно влиятельной женщиной, плюс с ней я общался меньше всего, и только в роли Егора. Как она отреагирует на меня нынешнего, сказать не мог. Всё. А теперь спать, спать, спать. Пара мыслей пришли в голову, но тут же утихли, и я благополучно вырубился. Утром стал бодрый и по будильнику. Принял душ, умылся и быстро позавтракал, отгладил одежду. Теперь нужно придумать, что дарить арзат. Конфеты подразумевают более близкое знакомство. Цветы тем более. Блин. Как сложно с этими ритуальными традициями. Плюнув на все, я отправился в магазин. Глава Арзет, конечно, женщина, но я же не водку дарить буду, а такой нейтральный напиток, как красное вино в красивой упаковке. Красное вино полезно для здоровья и не выглядит настолько фамильярно, как какое-нибудь шампанское или мартини. Искомый напиток оказался и в самом деле достаточно солидным для того, чтобы дарить главе клана. По крайней мере, солидный для такого человека, как я. У кланов несколько другие расценки. В назначенное время, секунда в секунду, я был на проходной у Арзат. Никак не могу привыкнуть к тому, что после ворот открывается довольно обширная территория и такая же длинная дорога до поместья. В этот раз меня встречал за воротами небольшой открытый пляжный автомобильчик. Ну или не пляжный, а такой, что ездит по полю для гольфа. В общем, не для длительных поездок, а больше для внутреннего перемещения. За рулем сидел не безопасник, а дворецкий. Похоже, меня опознали через камеру и показали, что доверяют. «Константин Ветров?» – уточнил дворецкий. «Да, это я». «Садитесь, пожалуйста, вас уже ожидают». В молчании мы подъехали к особняку Арзат. У дома меня ожидала Наталья. «Спасибо, Павел Анатольевич», — кивнула она. Дворецкий чинно кивнул, выйдя из автомобильчика. «Пойдем», — кивнула мне Наталья. «Мама ожидает тебя в своем кабинете». «Хм». Вот она, смена статусов. И для того же милославского старшего, и для той же старшей Арзет. Такое ощущение, что меня сюда не пригласили, а вызвали для какого-то допроса с пристрастием, или просто для какого-то официального визита. Не волнуйся, шепнула мне Наталья. Мама положительно отнеслась к тебе. Кабинет Арзет был воплощением хайтека и минимализма, светлые тона, особая и явно дорогая мебель, которая только выглядит простой. Широкий стол, идеально чистый пол. Кабинет, в котором работала старшая Арзат, поражал своей стерильностью и минимализмом. Такой стерильности могла позавидовать любая операционная. Сама Светлана Михайловна сидела в своем кресле но не подписывала никаких бумаг и вообще не делала никакой работы, ни ее видимости. Хороший признак. Никогда не любил людей, которым что-то от тебя нужно, но которые, пригласив тебя, делают вид, что очень заняты, и ты им очень обязан. Всегда раздражал такой снобизм. «Спасибо, Наташа», – кивнула она дочери и жестом показала на свободное кресло. В жестком кресле она наверняка принимала посетителей. Я молча поставил на ее стол презент и сел в кресло. «Расслабься, Константин», — сказала мне Арзет, устраиваясь в кресле несколько более фривольно. «Ты не надо просим, а мой кабинет подчеркивает серьезность нашего разговора. Скажи мне откровенно, тот же Милославский снизошёл до разговора с тобой, принял лично». О, можешь не отвечать. Наверное, просто переложил это занятие на кого-то, вполне в его духе. Черт, она меня раскусила. Не думал, что меня можно прочитать по моей реакции? Оказывается, все-таки можно. Да что я там говорю? В покер я проигрывал только так. Лицемерие это не мое. А Петр? Снова спросила она. Он хоть не стал делать вид, что бросает собаке кость. С его характером он может сделать человеку подарок с барского плеча и с таким видом, что тот глубоко ему обязан и еще останется должен». «Нет», – честно ответил я. «Хоть что-то человеческое в этом сухаре появилось», – вздохнула Светлана Михайловна. «Умнеет, однако, с годами». «Давай откровенно. Я хочу поблагодарить тебя от своего имени за то, что ты уже несколько раз спас мою дочь и за то, что охранял ее в том месте, о котором мы не можем говорить по подписке о неразглашении». Разговор с Арзетт продлился около двух часов, после чего я почувствовал себя, что ли, более уверенным. Эта дамочка все делала основательно. Примерно в таких делах и прошли мои выходные. Неужели такое у аристократов регулярно? По мне, так лучше бы не было такого количества встреч и мероприятий. К себе я вернулся вечером и принялся готовиться к завтрашнему дню. На работу идти нужно будет в любом случае, независимо от того, что произошло, а что не произошло. Как минимум, Одежда должна быть чистой и отглаженной. Чистота в одежде, чистота в рассудке. Завтра наверняка еще придется неизвестно сколько времени в ОСБ проторчать, отвечая на вопросы, далеко неприятные, и пересказывая все в десятый или двадцатый раз. Просто кошмар. Уже придя на работу я понял, что что-то не так. Это было понятно и по взглядам городовых, и по взглядам моих же коллег квартальных. Егор только недоуменно пожал плечами. К восьми Аня ушла на планерку, и все словно замерли, предчувствуя что-то, чего не могли предчувствовать мы. Когда Анна вошла в кабинет общих собраний, сразу стало ясно, что что-то не так. Она была не просто в ярости. Она была в бешенстве. Холодном, всепоглощающем бешенстве, которое буквально плескалось в глазах. Лицо застыло в ярости, а кончики пальцев чуть заметно подрагивали, как будто она хотела кого-то задушить или разорвать. В таком состоянии я не видел ее очень давно. Все разговоры мгновенно стихли. Анна вдохнула, выдохнула, Отвела взгляд, приходя в себя, и уже более спокойно сказала. «Начинаем сегодняшний рабочий день. Квартальные. Вы уже знаете свой фронт работ. Плюс сегодня жду отчета за прошлую неделю. Городовые. Графики ваших обходов на том столе». «Ммм, Анна Пет...» Начал Миша. Анна мгновенно вскинула голову и повернулась лицом к нему. Ее глаза буквально полыхнули яростью, и Михаил тут же осекся. Для вас, товарищ лейтенант! — холодно рявкнула Анна, слегка повысив голос громче, чем нужно. — Это всех касается... — Понял, — проглотил свой вопрос Миша. — Товарищ лейтенант! Снова отведя взгляд и поумерив ярость, Анна вдохнула, выдохнула и покинула зал оставив нас. При этом она демонстративно не смотрела как в сторону Егора, так и в мою сторону. Вот это не слабо по ней, кажется, прошлись на утренней планерке. И, судя по всему, припомнили то, что Егор ее брат, и пятничный инцидент с неудавшимся киллером тоже ей припомнили. Хотя это вообще, по-моему, лишено логики. Нападавший задержан и сейчас находится в следственном отделе, Рано или поздно его расколют. Для чего было это питье крови у меня, у Егора, у нее? Для чего было это показное обичевание? Не пойму. Как по мне, так такие моменты в любой силовой структуре просто лишены логики. Первым поднялся старший городовой дядя Женя, тот самый сединой, и направился к столу. «Миша!» Ты что, вчера помолчать не мог? С чувством он посмотрел на Михаила. Сначала говоришь, а потом думаешь. Ну, какая тебе разница была, что этот Пантелеймонов наболтал? Сделал бы вид, что ничего не услышал. Было бы спокойней. Иногда нужно быть как болото. Оно, знаешь ли, молча проглатывает камень, кирпич, и у него снова ровная чистая поверхность. Не договорив, он взял со стола свой график и молча вышел. Мы с Егором обменялись непонимающими взглядами. «О чем он?» «Я поймал Ярослава за рукав». «Про вчера», – хмуро отозвался Ярослав. Услышал он сплетни от того помела, что Егор и товарищ лейтенант – родственники. И сначала кого-то спросил, а потом тебя. В итоге теперь об этом знают все. А в каком настроении Анна вернулась, ты и сам видел. Хотя говорят. А впрочем, это не мое дело. Я несколько умнее Миши. Лучше промолчу лишний раз. Егор куда-то отлучился, и встретил я его только у патрульной машины, с которой мы должны были добраться на место. Егор был мрачен, как туча. В чем дело-то? спросил я. Полная жопа, коротко сказал он. То Тип раскололся и сказал, что кто-то из аристократов заплатил ему за то, чтобы он нашел одного из квартальных и застрелил его в рабочее время. Вот только дело в том, что он по глупости перепутал. Убить он должен был квартального надзирателя, а стрелял в квартального поручика. То есть тебя. «Погоди, так это что, кто-то заказал ему убийство тебя?» Егор хмуро кивнул. «Угу», – подтвердил он. «И еще снабдил маршрутом, по которому мы с тобой будем делать обход квартир. В итоге теперь возбуждено уголовное дело, которым занимается следственный отдел. Аня, первый подозреваемый». «Чего?» У меня буквально отвисла челюсть. С какого хрена? Кто-то же дал ему наш график и наше звание. Пожал плечами Егор. Аня человек, который составляет наши графики. Значит, она их знает лучше всех. Теперь на нее носили сразу и УСБ, и следственный отдел. По их версии, она решила устроить убийство собственного брата для этого устроив его работать в свой отдел. Мотив для этого тоже нашли. Как ты помнишь, место главы должна была занять она. Совсем недавно все переменилось, и я снова стал кандидатом на эту должность. Эти «судари» заявили, что Аня решила меня убить, чтобы снова стать единственным наследником, и даже подстроила для этого ситуацию на работе. «Чего?» Еще раз переспросил я. «Они там что, с коноплей ухуели?» «Такого бреда я давно уже не слышал!» «И я не слышал», — кивнул Егор. «Вот только этот бред есть, и даже никого не интересует, что нас принял майор. По версии следствия, Аня очень хорошо знала его характер и предсказала такой вариант развития событий. В каком настроении от всего этого она сама?» «Думаю, ты уже видел». Я потрясенно промолчал. Цензурных слов не было совсем. Представить, как Аня хладнокровно готовит покушение на собственного брата, было просто невозможно. Уж ее отношение к собственному брату я успел хорошо изучить. Однако факт был налицо. Кто-то попытался убить Егора, и ему... «Очень повезло в том, что нас банально перепутали. Убийца просто не знал, что от меня пули отскакивают. Или не отскакивают, но не причиняют вреда». «И что ты думаешь делать?» – спросил его я. Егор задумался. «В идеале найти того, кто это сделал. Поможешь мне?» «Спрашиваешь?» – тут же ответил я. «В таком деле я обязательно участвую». Спасибо, коротко сказал Егор. Тогда спрошу еще раз, что планируешь делать? Пока я просто размышляю, нужно проработать все варианты, задумчиво сказал Егор. Все, вылезай, наша остановка. Мы вылезли из служебного автомобиля и пошли на наш участок. Снова проверять чердаки и кварталы, сверять проживающих в квартирах, Решать мелкие бытовые ссоры и делать остальную работу квартальных. Кто-то, похоже, очень хотел звездочку на погон. Расследование по делу покушения на убийство сына местного политического деятеля, причем очень наглое и бессовестное. Следователь даже не постеснялся обвинить Анну. При этом этот кто-то не стеснялся в выражениях и вообще во всем остальном судя по тому, какой Анна пришла с планерки. И, по всей видимости, кому-то очень и очень невыгодно, чтобы Егор получил место, на которое метила Анна. Если бы Козов был жив, то я бы первым делом подумал, что это его проделки – убрать Егора, чтобы расчистить дорогу Анне, которая, в свою очередь, продвинет его но оба Козова уже не могут участвовать ни в чем подобном. Тогда это должен быть любой другой клановый аристократ, которому не выгоден такой реверс в политической обстановке. Вот только какой интерес у этого неизвестного? Я продолжил обход с Егором, механически выполняя свою работу. В этот раз мы тоже не разделялись для безопасности. «Егор», — начал я, — «а какие у тебя способности? Можешь ответить?» «Могу», — почти сразу ответил Бергдичевский. «Вообще у меня с самого детства был дар, который проявился не сразу — наблюдать, мысленно перемещаясь куда-то. На это хватало моих крохлебина, и он работал несколько по-другому. Но сам понимаешь...» «Наличие такого дара доказать достаточно сложно. Плюс ко всему, он не похож на традиционные. Поэтому я молчал по двум причинам. Этой, а вторую ты знаешь. Я хотел, чтобы это место заняла Аня. Так я наблюдал за сестрами из лечебницы и наблюдал за тобой. А то, что ты видел, это, так сказать, результаты исследований». Многие годы я проводил исследования Лебина и того, что он дает, и, используя свой дар, наблюдал за другими одаренными в разных концах Земли. Например, я заглядывал в тот же Китай и Корею, Японию, наблюдал за шаманами в Африке или на Гаити, смотрел на чудеса монголов и каждый раз узнавал что-то новое. На базе этих знаний и своих исследований «Мне удалось то, что ты видел. Взаимодействие при помощи начертанных печатей». Я даже присвистнул от удивления. «И ты с такими мозгами и таким даром скрывал это?» – удивился я. Егор только пожал плечами. «А кому это надо?» – спросил он. «Гораздо проще плюнуть в человека огнем, чем чертить какие-то печати». Да и я никогда не был властолюбцем. «Ты можешь как-нибудь с помощью этого определить того, кто организовал это покушение?» – спросил я. «Скорее нет», – поморщился Егор. «Могу следить за человеком, как при помощи маячка. Могу наблюдать за ним. Могу сделать еще много чего. Но вот такие вещи даже не представляю, как можно использовать. Хотя. Кое-какая идея у меня появилась. Как ты смотришь на то, чтобы заняться делами в нерабочее время? Положительно, Егор, ты же знаешь меня. В этот самый момент раздался чей-то вопль. Помогите, полиция, украли! Мы мгновенно среагировали на крик. Вопила женщина бальзаковского возраста, а от нее со всех ног удирал какой-то парень с сумкой в руке похожий на гопника. «Я догоню», — коротко сказал я, стартуя с места и быстро сокращая расстояние. Вор запетлял, как заяц, стараясь оторваться. Я сделал особо огромный прыжок, несколько подлетев вверх, и тут в голове сформировалась дерзкая мысль. Не раздумывая, я выхватил из ножен свой живой меч и сформировал на левой руке шрам в виде кнута. Существо, имитировавшее меч, послушно изменило форму, превращаясь в длинный кнут с короткой рукоятью. Размахнувшись, я ударил кнутом. Кнут рассек воздух со свистом и щелкнул кончиком. На мгновение вор вздрогнул и замер, а затем снова сорвался с места. Я ударил кнутом еще раз, и кнут легко обвил его ногу. Вор споткнулся и растянулся на асфальте. Я приземлился сверху, дополнительно впечатывая его в асфальт и доставая наручники. Оружие оказалось, что надо. Встав с незадачливого грабителя, закованного в наручники, я снова сделал небольшую трансформацию, и кнут в моей руке снова превратился в рапиру. «Ой, спасибо!» – подбежала ко мне, переводя дыхание женщина. «Сумку вырвал и сбежал, паскуда! Спасибо, товарищ поручик!» «Да не за что!» — отмахнулся я. «Это наша работа!» Тетка, по-видимому, решила меня добить. «Была бы я помоложе, то сама бы попросила, чтобы меня задержал такой горячий мужчина с наручниками и плеткой!»